пылка, блуждавшая на губах жилетты, позлащала эту чердачную каморку и соперничала с блеском солнца. Ведь солнце не всегда светило. Она же всегда была здесь, отдав страсти все свои душевные силы, привязавшись к своему счастью и к своему страданию, утешая гениального человека, который прежде, чем овладеть искусством, ринулся в мир любви. Подойди ко мне, Жюльетта. Послушай. Покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней всё было очарование и прелесть. Она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озарёнными светом её чистой души. "О, боже!" воскликнул он. "Я никогда не посмею сказать ей". "Какой-то секрет?" спросила она. "Но ну, говори же!" Пушин был погружён в раздумье. Что ж ты молчишь, жилетто милочка? А, -а, -а тебе что-нибудь нужно от меня? Да. Если ты желаешь, чтобы я опять позировала тебе, как в тот раз, сказала она наду в губки, то я никогда не соглашусь, потому что в это мгновение твои глаза мне больше ничего не говорят. Ты совсем обо мне не думаешь. Хоть и смотришь на меня. Тебе было бы приятнее, чтобы мне позировала другая женщина? Может быть. Но только, конечно, самая некрасивая. Ну а что если ради моей будущей славы продолжал Пуссен серьёзно ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе пришлось бы позировать перед другим. Ты хочешь испытать меня, сказала она. Ты хорошо знаешь, что не стану Усену ранил голову на грудь, как человек, поражённый слишком большой радостью или невыносимой скорбью. Послушай, сказала Жилетта, теребя пусен на за рукав поношенной куртки. Я тебе говорила, Ник, что готова ради тебя пожертвовать жизнью. Но я никогда не обещала тебе, пока я жива, отказаться от своей любви. Отказаться от любви, воскликнул Посен. Ведь если я покажусь в таком виде другому, ты меня разлюбишь? Да я и сама всячту себя недостойной тебя, повиноваться твоим прихотям. Вполне естественно и просто, не правда ли? Несмотря ни на что, я с радостью и даже с гордостью исполняю твою волю. Но для другого какая гадость! Рости, милый Желетта, сказал художник, бросившись на колени. Да. Лучше мне сохранить твою любовь, чем прославиться. Ты мне дороже богатства и славы. Так выбрось мои кисти. Сожги все эскизы, я ошибся. Моё призвание любить тебя. Я не художник, я любовник. Да погибнет искусство и все его секреты, она любовалась. своим возлюбленным, радостная, восхищённая. Она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради неё и брошено к её ногам. Всё же художник этот совсем старик, сказал Пусин. Он будет видеть в тебе только прекрасную форму. Красата, твоя так совершенна! Чего ни сделаешь ради любви, воскликнула она, уже готовая поступиться своей щепетильностью, чтобы вознаградить возлюбленного за все жертвы, какие он ей приносит. Но тогда я погибну, продолжала она. А погибнуть ради тебя. Это так прекрасно. Но ты меня забудешь. О, как ты это нехорошо придумал. Я это придумал. А ведь я люблю тебя, сказал он с некоторым раскаянием в голосе. Но значит, я негодяй. Давай посоветуемся с дядюшкой Ардуэном, сказала она. Ах, нет. Пусть это останется тайной между нами. Ну хорошо, я пойду. Но ты не входи со мной, сказала она. Оставайся за дверью. он жалом наготови если я закричу вбеги и убей художника пусен прижал жилет к груди весь поглощённый мыслью об искусстве он больше не любит меня подумала жилетка оставшись одна Она уже сожалела о своём согласии, но вскоре её хватил ужас более жестокий, чем это сожаление. Она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в её уме. Ей казалось, что она уже сама меньше любит художника с тех пор как заподозрила что он меньше достоин уважения